Варяги, составлявшие первоначально дружину князя, жили около последнего, так сказать, стояли подвижным лагерем в стране. Они врезывались сплошными колониями в туземное народонаселение. Многие из них оставались здесь навсегда, женились на славянках, дети их были уже полуварягами только, внуки — совершенными славянами. Варяги не стояли выше славян на ступенях общественной жизни. Следовательно, не могли быть среди последних господствующим народом в духовном, нравственном смысле. Наконец, что всего важнее, в древнем языческом быте скандинаво германских племен мы замечаем близкое сходство с древним языческим бытом славян. Оба племени не успели еще выработать тогда резких отмен в своих народностях. И вот горсть варягов, поселившись среди славянских племен, не находит никаких препятствий слиться с большинством. Так должно было быть, так и было.